Дело четвертое. Что-то рыбное. Стелла Никел любила тропических рыб. Она мечтала открыть собственный магазин. Стелла Никел не любила своего мужа, которого отравила в 1986 году капсулами эксидрина, приправленного цианидом, чтобы получить выплату по его полюсу страхования жизни. Сперва она попробовала отравить Брюса Никела болеголовым и наперстянкой, Но ни то, ни другое не сработало. Для того, чтобы замести следы, она подкинула несколько упаковок отравленного экседрина в разные магазины, что привело к смерти Сью Сноу, которой не посчастливилось купить одну из них. Производители лекарства опубликовали номер партии товара, чтобы предупредить покупателей. После чего на свет и вышла Стелла Никел с заявлением, что у нее есть два пузырька с испорченными пилюлями, купленные в двух разных магазинах. Это казалось невероятным, так как из тысячи упаковок, проверенных в том регионе, только в пяти были обнаружены отравленные капсулы. Каковы шансы на то, что Стелла приобретет две из них? Изучая капсулы с эксидрином, эксперты из лаборатории ФБР обнаружили существенно важную деталь. К цианиду были подмешаны какие-то зеленые кристаллы. Оказалось, что это уничтожитель водорослей, используемый в аквариумах. У Стеллы никел был аквариум, и она покупала уничтожитель водорослей в местном зоомагазине. Согласно полицейскому отчету, Стелла растолкала несколько таблеток этого средства для своей любимой рыбки в миске, которую потом использовала для подмешивания цианида Дочь Стеллы, живущая отдельно от родителей, впоследствии пришла в полицию и заявила, что ее мать много лет планировала убийство Брюса Никела. К слову о матери всех головных болей.